Глава вторая. Деревня Гнилой мхи. 10 дней назад. Несмотря на пять успешных миссий, Санью до шлягу было не по себе. С гоблинами он уже сталкивался и знал, как с ними бороться, но его нынешняя команда, первый в его тройке был Керн Лартарго собственной персоной. Сани не знал, как этот противный аристо умудрился откосить от предыдущих миссий сети, но факт оставался фактом. Это было его первое задание, и мало того, что этот глава клана Кавальда не имел никакого боевого опыта, так он еще и вел себя так, будто весь мир и лично Сани ему что-то должны. Типичный Лартарго. Вторым был бледный худощавый воздушник со взъерошенными волосами и бегающим взглядом. Непримечательное лицо, сутулые плечи, заурядная фигура, и лишь в глазах нет-нет, домелькала да какая-то мутная угроза. Этот тип не понравился Санью с самого начала. Во-первых, он никак не мог вспомнить его имя и класс. А во-вторых, парни напрягали эти его дерганные движения, сумасшедшая улыбка и постоянное бормотание себе под нос. Внутреннее чутье во вовсю кричала «Держись от них подальше!». Увы, но не пойти на миссию он не мог. Точнее, мог, но это было бы стрёмно, что ли. Поэтому Саней сделал единственное, что было возможно в его ситуации. «Огонек, я согласен», — шепнул он своему стихийному элементу. За пять миссий он успел сильно сдружиться с элементом огня. Санни старался его беречь, не рискуя понапрасну, и элементаль, выросший во время бесконечных сражений до старшего, отвечал саню той же монетой, оберегая парня всеми силами. Во время четвертой миссии, когда, казалось, письиголовые легионеры и их шаманы окончательно продавят защиту их отряда, Огонек предложил Санью пройти единение со стихией. Это было больно и опасно, но пошедший на этот шаг маг в обмен на свою кровь в случае смертельной угрозы гарантированно получал перерождение в огненного элементаля. Элементы редко кому предлагали такую возможность, а маги еще реже соглашались. Променять по смерти на воплощение в первоуровневого элементаля — такое себе предложение. Но Сани был готов заключить сделку хоть с кем, лишь бы вернуться домой и защитить свою семью, своих младших братьев и младшую сестренку. Уж он-то повидал, что творят писеголовые с пленными людьми, и в особенности с девушками. В тот раз им повезло, на помощь пришел свежий отряд мастера Джо, играющий с митя псов, и прибегать к запретной магии крови не пришлось, сейчас же. «Ты уверен?» — тихо прошелестел огонек, проявляясь в рунах, выбитых на наручах мага. «Да», — незаметно кивнул головой Саней. «Может быть, он перестраховывается, но...» «Береженого и сеть бережет». «Эй, как тебя там, Саньё? высокомерно бросил Керн, до белых костяшек сжимая в руке магический жезл. «Приведи ко мне мэра этой дыры!» «Обернись, клоун!» — зло сощурился парень, не выпуская из поля зрения Керна и странного воздушника. Лартарга высокомерно скривил губы, но все же посмотрел назад. Держись, шепнул Санью огонек, и в следующую секунду парни захлестнула волна огненной боли. Как хорошо, что эти двое пока заняты, с облегчением подумал огневик, припав на колени и до боли стиснув зубы. Пока Керн со смесью брезгливости и ужаса, а воздушник с нездоровым любопытством и удовольствием рассматривали посаженные на колы фигуры, пожилым Санью бежал огонь. «Внимание! Магия крови не случайно находится под запретом. Отныне и вовек вам закрыт доступ в кузницу истинных имен. Знайте, лишь самые жадные или ленивые маги вместо самостоятельного постижения второй формы выбирают контракт со стихийными элементами. Выберите своего хозяина. Огненный план, семья до да шляга, академия магии». «Семья до да шляга», — мысленно прохрипел огневик, молясь всем древним, чтобы его спутники не обратили на него внимания. «Семья Дешляга!» «Здесь все мертвы», с трудом сдерживая позывы к тошноте, вытолкнул из себя Керн, не в силах отвести взгляда от учиненного гоблинами беспредела. «Немедленно возвращаемся обратно». «Не выйдет», — хрипло произнес Сани, выпрямляясь. Боль, кипевшая в его теле еще секунду назад, ушла, будто ее и не было. «Пока не закроем межмирный портал», «Задание сети не будет считаться выполненным!» «Плевать на задание!» — нервно выкрикнул Лартарга. «Тут некого спасать!» «Ты не понял!» — покачал головой Саней, чувствуя, как по телу растекается приятное тепло огненной стихии. «Пока не закроем вон тот портал!» — огневик кивнул на светящийся вдали полукруг. «Мы не сможем вернуться назад!» «То, что нас выкинуло сюда, значит, что на расстоянии в пару километров...» «Мы единственные маги, которые могут уничтожить врата». «Единственные маги?» — могильным голосом произнес странный воздушник. «А это становится интересным». «Ты пьян?» — вскинул бровь Керн, почему-то не став по своему обыкновению унижать собеседника. «Какое к интересным?» «Выходит, не обращая внимания на Ариста, прошамкал воздушник, «больше скрываться не надо!» Саня успел порадоваться, что не зря он пошел на сделку с огоньком, как от воздушника во все стороны хлынула белесая волна ужаса, которая парализовала тело и волю огневика. «Как же долго!» — раскрепел дерганный студиос, кутаясь в свою мантию. «Я ждал, ждала этого момента!» Студиос, не обращая внимания на оцепеневших Саня и Керна, жадно впился взглядом в портал. Послышался противный треск, а сам воздушник начал постепенно увеличиваться в размерах? Ну все, подумал Саней, огненная сущность которого тут же распознала смертельную опасность, идущую от воздушника. Жаль, что так и не сходил на свидание с Ликой. Огневик потянулся к своему источнику и огоньку и в самоубийственной атаке выплеснул себя всего в надежде уничтожить эту мерзость раз и навсегда. Ослепительный белый жгут огня врезался в дерганого студиоза, кожа которого в некоторых местах уже разорвалась, обнажив сочащийся изнутри гной и бессильно растеклась по белесому щиту. «Из него бы получился хороший слуга», — протянул безымянный студиос, но тут же возразил себе слегка гундосым голосом. «Нет, огонь наш извечный противник, но слуга...» «Я... я буду твоим... Э, вашим слугой», — пролепетал Лартарго, с ужасом смотря на оставшуюся на месте Санния кучку пепла. «Нам здесь не рады!» Голова воздушника с противным хрустом провернулась вокруг своей оси и наполненные белесой мглой глаза впились в керна. «Нам нужно спрятаться!» «Бегите!» — керн махнул рукой в сторону светящегося портала. «Я прикрою ваш отход!» «Кши-ши-ши!» зашелся пугающим смехом воздушник. Прими метку слуга!» «Времени нет!» Едва сдерживая рвущийся наружу ужас, выдавил из себя керн. «Сначала покинем этот мир. Ваша сила...» В голове Ариста промелькнула спасительная мысль. «Ваша сила слишком могущественна. Из Академии наверняка летит отряд магов». «Слуга может быть прав», — прогундосил воздушник, безумно вращая глазами во все стороны. «Проведем ритуал чуть позже. Иди вперед!» Но... «Вперед!» — зловеще прошелестело нечто, назвать которое студиозам уже не позволял язык. И Керн, чуть не проглотив от страха язык, молча бросился вперед к порталу. Ноги сами собой огибали зловещий чистокол с нанизанными на коле трупами, руки сами по себе швыряли плетения в запаниковавших гоблинов. А сам Керн безумно не хотел принимать никакую метку, но еще больше он не хотел умирать. В его голове безостановочно крутилась одна и та же мысль «стать полезным, доказать верность, избежать метки». Стать полезным, доказать верность, избежать метки. А нечто неспешно шагало рядом, каким-то образом умудряясь не отставать. Время от времени оно притягивало полупрозрачными белесыми щупальцами к себе то одного, то другого гоблина. Сосущий свист, перемежающийся противным причмокиванием, и очередная высушенная мумия падает на землю. Керн бежал все быстрее, отчаянно надеясь, что это нечто не сможет воспользоваться порталом и плевать, что он окажется в мире гоблинов. Главное, подальше от этой скверны. Точно скверны. Добравшись до портала, гоблины-охранники благоразумно отступили кто куда, не желая превращаться в обтянутые кожей скелеты. Керн без раздумий сиганул в светящееся окно телепорта. «Это будет наш, мой мир!» — раскатился по округе зловещий шепот. Секунда и нечто замотанное в мантию студиоза воздушного факультета с трудом втиснулось в портал, от чего он замерцал и взорвался градом каменных осколков. Оставшиеся в живых гоблины, пришедшие в чужой мир за легкой добычей, в первый раз задумались о том, куда они сунулись, а самые умные цинично порадовались, что это нечто убралось в другой, пусть даже их родной мир. Гоблины еще долго приходили в себя, решая на совете племени, как быть дальше искать своих сородичей и возвращаться обратно в свой мир, или объединяться и обосновываться здесь? Или, может быть, до поры до времени уйти в леса? Вдруг в этом мире такие сущности, само собой разумеющиеся? Совет длился целую неделю, и гоблины настолько сильно увлеклись, что проморгали подход рыцарской кавалерии с магическим прикрытием, которое в блин раскатало довольно многочисленное и сильное племя. И никто, ни гоблины, ни конные рыцари не заметили, как в центре разоренной деревушки, в кучке пепла, тлеют, разгораясь, два уголька. Деревня гнилые мхи. Марк. Сосущее чувство тревоги появилось у Марка где-то 10 дней назад. Первое время оно было незначительное и постоянно перебивалось текущими задачами и заботами. Но последние пару дней, несмотря на идущие полным ходом спасательные миссии и подготовку к штурму шахт, Тревога выросла до ума размеров. В конце концов он не выдержал и делегировав обязанности своим замам, прыгнул в деревушку с неприятным названием. Придумают же, буркнул себе под нос Марк, не спеша убирать огненный щит, хотя стоит признать название подходящее. Создав огненные крылья, он залетел на чудом уцелевшую мельницу и, скользнув в легкую медитацию, принялся осматривать округу. Разрушенная деревня испепеленные останки местных жителей, до сих пор чадящая куча сожженных гоблинов, фонящая магией пространство поляна, вокруг которой валяются разграбленные шатры вторженцев. «Не то», — подумал повелитель огня, — «где же оно?» Время, выделенное на исследование локации, подходило к концу, но чувство тревоги не унималось. Более того, в воздухе чувствовался тошнотворно-сладкий привкус чего-то чужеродного. «Жора!» — Марк тихо позвал своего элементаля. «Нужна помощь!» «Пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что!» — проворчал появившийся рядом с ним фамильяр. За прошедшее время стихийный элементаль заново набрал уровни, поднявшись до среднего элементаля. Но постоянное общение с участниками СБМ и с самим Марком серьезно повлияло на Жору. Сейчас фамильяр не стремился всеми способами стать повелителем огненного плана а был в первую очередь сфокусирован на собственном развитии. С одной стороны, Марка эта тяга радовала, с другой Жора не упускал ни малейшей возможности поумничать или втянуть своего хозяина в философскую дискуссию. Уж очень элементалю понравилось повышать свой интеллект. «Сначала косячит», — Жора с шумом втянул в себя воздух, «потом тратит драгоценное время, пытаясь сами разобраться в случившемся». Элементаль, словно гончая, нацелился на центр разрушенной деревушки. И только потом обращаются к профессионалам. Жора сорвался с мельницы и, плавно приземлившись на землю, рванул в деревню. Марк усмехнулся, прикинул на глазок траекторию движения своего фамильяра и, распахнув огненные крылья, спланировал на центральную площадь. Он успел приземлиться и даже осмотреться по сторонам, как из-за дома выскочил Жора. Элементаль шумно фыркнул, недовольный тем, что Марк его опередил и демонстративно замер на месте. «И что же скажет профессионал?» — с улыбкой встретил фамильяра Марк. «Под ноги себе посмотри!» — все же соизволил ответить элементаль и проворчал себе под нос. «Ох уж эти маги с караучки! Элементарных вещей не замечает! А еще и повелитель огня!» Марк же, не обращая внимания на брюзжание фамильяра, с интересом всматривался в кучку золы, в которой едва горели два уголька. Хм, чего хмыкаешь? Жора, не выдержав, подлетел поближе. Они же вот-вот погаснут, поделись с ними огнем. А это мысль, согласился парень и щедро плеснул сырой силы. Угольки радостно вспыхнули, налились силой, а перед Марком появилось системное уведомление. Внимание, вы обнаружили искры кровной связи. Вы можете подстегнуть рождение двух элементов огня, использовать искры, чтобы открыть доступ в кузнецу истинных имен поглотить искры, увеличив свою магическую силу, позволить фамильяру-союзнику поглотить искры, увеличив его магическую силу. «Что скажешь, Жор?» – задумчиво протянул Марк. «Предпочтительный вариант для тебя – предпоследний, для меня – последний», – не раздумывая ответил фамильяр. «Но нам они, к сожалению, не подходят». «Почему?» – с интересом уточнил повелитель огня, который уже принял решение, но сильно хотел послушать рассуждения своего стихийного фамильяра. «Твои моральные установки не позволят нам поглотить силу товарищей», – пожал плечами Жора. «А я, видимо, слишком много общаюсь с вашими». «И размяк, и стал», – Жора напоказ вздохнул, – «несколько сентиментален». «Да ты что», – хмыкнул Марк, – «сентиментален, говоришь?» «Раньше я бы не раздумывал ни секунды», – подтвердил элементаль. «Представь только» остаточный опыт настоящего мага. Вот почему магия крови и кровные узы не пользуются популярностью. Мало кто сможет устоять от искушения получить все и сразу. «Да там поди куча незадекларированных минусов», поморщился Марк, которому ну очень сильно хотелось хотя бы одним глазком заглянуть в загадочную кузницу. «Незадекларированных», по слогам повторил Жора. «Незадекларированных». Сложное слово. «Каково его значение?» «Скрытых», — машинально ответил Марк, разрываясь между первым и вторым пунктами. «Да кого я обманываю? Выбираю первое». «Внимание! Для того, чтобы подстегнуть рождение двух элементов огня, необходимо выделить 30% резервуара. Принять? Да, нет. Да». Любите его все усложнять», — пробурчал Жора, на чьих глазах угольки, вспыхнув ярким пламенем, превратились в двух малых элементалей. «Мелкие, рассказывайте, что тут произошло». «Привет, Марк, привет, Джора», неуверенно произнес левый элементаль. «Какие странные ощущения. Привычного мне тела вроде бы нет, но жутко чешется левая пятка». «Хм», — нахмурился Марк. Он, конечно, понимал чувство студиоза, обреченного до конца своей жизни быть огненным элементом, но время было не резиновое. «Спасибо, что нашли нас», — опомнился элементаль. «Еще чуть?» и мы бы с огоньком, — он кивнул на правого элементаля, — погасли. «Как же тебя так угораздило?» — с досадой произнес Марк. «А?» «Саней!» — вставил в образовавшуюся паузу элементаль, догадавшись, чего от него хочет маг. сани до да шляга!» «Давайте отложим политессы на потом!» — блеснул сложным словом Жора. «Что здесь случилось?» «Брат!» — неожиданно тонко пропищал правый элементаль. «Мы столкнулись со скверной!» «Ты ничего не путаешь?» — фамильяр в вмиг посерьезнел. «Нет, она даже не покачнулась от двойного огненного тарана!» Твою ж, процедил Жора, который перенимал от магов не только хорошее. «Марк, срочно выходи на связь с вашим архимагом или ван Игнисом, а лучше всего с Алексеем, у нас серьезные проблемы!» «На связь-то мы, конечно, выйдем», — Марк задумчиво посмотрел на виднеющиеся вдали остатки портала. Но что-то мне подсказывает, что проблема пока не у нас, а у гоблинов.